Глава 14. Эпиграф. «Если веришь во что-то всем сердцем, становишься хозяином своей судьбы». Кинофильм «Однажды в сказке». Антон. Я не помнил уже, когда в последний раз позволял себе расслабиться до такой степени, чтобы не слышать абсолютно никаких звуков извне. Дремота слетала только тогда, когда я перестал чувствовать тепло льнувшего ко мне девичьего тела. Рита предусмотрительно прикрыла тяжелые бордовые портьеры, чтобы слепящее солнце не мешало мне досыпать, пока она, словно мимолетное видение, выскользнула из кровати, собралась и убежала куда-то в попыхах. Заводной апельсин на стене сообщал, что уже давно за полдень и неплохо бы поднять свое бренное тело навстречу новым открытиям. Я с любопытством изучил книжную полку над головой, нашел мятную сказку полярного, очевидная дань моде, и Томик Булгакова, чем был приятно удивлен. Скажи мне кто-то еще пару недель назад, что поп-звезда Бельская читает классику, я бы поднял его насмех. С фотографии на прикроватной тумбочке Широко улыбалась очень похожая на Марго женщина, вероятно, мама. Закончив с исследованием в спальне и обернувшись полотенцем, я прошествовал на кухню, чтобы совершить ставший необходимым ритуал поклонения Богу кофе. От миг по комнате запаха только что смолоченных зерен радостно булькнул желудок, требуя порцию, живительного темно-коричневого напитка. А когда поисковая операция в холодильнике увенчалась успехом, я понял, что душу продам зарительно фетучине домашнего приготовления. Я бродил по огромной квартире Бельской, рассматривал наверняка дорогие сердцу безделушки, привезенные из разных уголков земного шара, И диву давался, как легко она пустила практически незнакомого человека в свою жизнь. Вот уж человеческая душа потемки, а женская тем более. Чем я вообще мог ее зацепить, ума не приложу, ведь мы из разных миров что я со своей средней зарплатой и съемной однушкой готов предложить девушке, которая в любой момент может взять билет на самолет до самой отдаленной точки планеты, купить яхту или виллу где-нибудь на Мальте, Канарах или черт знает где еще. Долго предаваться самобичеванию мне не позволил пресловутый мессенджер». Одноклассник Валерка вернулся из Черногории и решил нас всех собрать. Я терпеть не мог эти встречи выпускников, больше походившие либо на панихиды по былым временам, либо на зал славы, где каждый пытался хвалиться не всегда существующими достижениями. Но с Валеевым нас связывала крепкая дружба, так что пришлось собирать себя и мысли в кучу и ехать в его любимый клуб. Вопреки моим худшим опасениям, мы долго танцевали, веселились, беседовали на отвлеченные темы, не было хмурых лиц, набивших оскомину разговоров о политике и дорожающих ценах на бензин. К слову, новыми Бентли и Мазерати никто тоже не хвастался. Валерка успел жениться и с благоговением показывал фотографии красавицы-брюнетки в белом купальнике, на фоне спокойного бирюзового моря в бухте. «Как мама?» — однокашник невольно ударил под дых простым вопросом. А я крепче стиснул зубы, думая, как выкрутиться, только вот напрасно. Друг не первый год меня знал, так что сразу сообразил, что у меня имеются определенные трудности, о которых я вряд ли буду откровенничать перед толпой не слишком близких людей. «Давай-ка прогуляемся на улицу, брат». Мы вышли к освещаемому сотни фонарей проспекту. Мимо на бешеной скорости проносились автомобили, в воздухе витал запах жженой резины и нагретого июльским светилом асфальта. Я достал пачку сигарет и протянул ее Валерке. Мы затянулись синхронно, как лет 12 тому назад, когда строгая классная руководительница Поймала нас за школы и пообещала сдать родителям. Не последовавшая за этим сбучка, неувесистый подзатыльник, ни не угрозы неминуемой расправы так и не отучили от пагубной привычки. Мама в больнице, отрывисто проговорил я, выдыхая терпкий дым, загазованный воздух и устремляя взгляд вдаль. Изложил ситуацию вкратце поделился наболевшим и ощутил как легче становится на душе от того, что больше не приходится тащить груз переживаний в одиночку сейчас как раз занимаюсь тем чтобы раздобыть нужную сумму ох уж это фамильная гордость серовых попенял валеев обрушив на меня град вопросов у тебя что контактов моих нет сообщить не мог или постеснялся «Вы же мне не чужие, Тох!» «Честно, о тебе вообще почему-то не подумал». И действительно, когда я перебирал в памяти приятелей, напрочь забыл о Валееве, который мог помочь. Он не лукавил и не преувеличивал, когда говорил, что мы не посторонние. В семье у Валерки был очень тяжелый период, когда его отец-милиционер напивался до зеленых соплей избивал жену и маленького сына. Никто не мог найти управу на дебошира, потому что связываться с представителем власти себе дороже. Так что единственным выходом жертва бытового насилия видела иногда оставлять ребенка у подруги. Валерка часто ночевал у нас, и моя мама относилась к нему как к третьему сыну, отмеряя ровно столько же заботы и ласки сколько и нам с Ванькой. Были и сломанные ребра, и кровоподтеки, и десяток утерянных заявлений о совершенном старшем Валеевым преступлении в отношении домашних, пока в один день все не завершилось тем, что он попался на крупной взятке. Начальник не стал отмазывать подчиненного и предпочел остаться в тени, а Валерка и его настрадавшаяся мать смогли вздохнуть спокойно. Уже потом она встретила серьезного мужчину, влюбившегося в нее без памяти, и уехала за ним в Черногорию, когда срок его контракта в Москве подошел к концу. — Лечащий врачу Тамары Николаевны кто? Какой диагноз? — уточнил Валеев необходимую информацию и надолго повис на телефоне, с кем-то консультируясь. Минуты текли неспешно, застывая бусинами на нитке вечности, а я не мог поверить, что все так удачно складывается. Увяз по уши в дурном пахнущем деле с Грацинским, а вместо этого ведь мог набрать надежному другу детства. Так, выбьем вам квоту, операцию сделают в лучшем виде, — лаконично отрапортовал Валерка, отбивая звонок и уточнил сумму, которая потребуется на лечение. Вполне приемлемую, если поднатужиться, или в крайнем случае продать кию. «Я тебе погроб жизни!» Я стиснул друга в железных объятиях и захлебнулся от переполняющей меня благодарности. За спиной Валеева уже захлопнулась дверь в клуб, а я продолжал стоять на тротуаре, осмысливая произошедшее. Теперь можно будет разорвать злосчастную сделку, стать честным по отношению к Рите. Да, наше знакомство завязалось со лжи, но моя тяга к ней неподдельная и самое что ни на есть настоящая. И хоть я прекрасно понимал, что нам с ней не уготовано долго и счастливо, я хотел насладиться сполна каждым украденным у судьбы мгновением. Антон, незнакомый женский голос, раздавшийся в трубке, не дал составить план дальнейших действий. — Это Галина, официантка из «Девять с половиной недель». — Послушай, — невежливо оборвал ее я, раздражаясь из-за того, что она где-то достала мои контакты. Ожидал, что девушка начнет напрашиваться на свидание и навязываться, но оказался в корне неправ. «Не отключайся, пожалуйста!» Я только сейчас обратил внимание на исходящую от нее даже на расстоянии тревогу и поморщился. «Нам срочно нужно встретиться. У Миши проблемы. Большие проблемы».